Глава двадцатая Решение стального тела добавить в шампанское алкоголь дало чудесные результаты. После нескольких тостов, ловко предложенных стальным телом, гости вдруг оттаяли. Вскоре в столовой господствовало всеобщее шумное веселье и розовая гармония обогатилась новым оттенком. Розовые пятна на щеках выпивших не в меру янки. Стальное тело незаметно стал королем балы. Он шутил, отпускал остроты, рассказывал разные забавные истории, и обедающие забыли про дела, хохотали до упаду, как сумасшедшие. Дон Фернандо тянул вино стаканами, но оно не только не увеселяло его, но наоборот делало все мрачнее и мрачнее. Стальное тело подшучивал над его мрачным видом, мексиканец скрижетал зубами от злости. Возбужденный вином, ухаживаниями прелестной хозяйки и окружающим весельем, стальное тело полностью отдался наслаждению, забыв про все на свете. Про причину своего приезда в Денвер, про супругов Дерош, даже про бедную Элизу, которая любила его всей душой и надеялась только на него. За десертом он поднялся и твердо стоя на ногах, несмотря на огромное количество выпитого вина, провозгласил тост. Слуга наполнил его стакан шампанским, но он лишь пожал плечами и, заметив на столе цветочную вазу, в которой красовались пышные розы, попросил опорожнить ее и наполнить шампанским. Ваза вмещала добрых три бутылки. Когда вино было налито, он положил на стол один из своих револьверов и приподнял огромную чашу. Присутствующие недоуменно поглядывали друг на друга. «Что бы это значило?» — думали они. «Я пью за здоровье феи, которой мы обязаны сегодняшним праздником. Я пью за прекраснейшую из прекрасных. Я пью за миссис Диану, прелестнейшее создание в мире. Ура!» С этими словами он приблизил вазу к рту и к изумлению окружающих выпил шампанское залпом. «Никто, кроме меня, не должен пить из этой чаши!» – воскликнул он. Затем, со всего размаху бросив вазу вверх к высокому куполообразному потолку и моментально схватив свой револьвер, он выстрелил в нее, когда она достигла кульминационной точки полета. Американцы, страстные любители спорта, замерли от ожидания и раздался гром аплодисментов, когда пуля стального тела раздробила в дребезге цветочную вазу. Некоторые свидетели такой ловкости охотно пожертвовали бы своими миллионами, чтобы приобрести ту славу, которая завтра же, благодаря газетам Денвера, утвердится за стальным телом по всей округе. Один репортер-любитель уже поднялся из-за стола и подошел к телефону, спеша сообщить редакции газеты столь необычную новость. «Да здравствует стальное тело! Да здравствует Диана!» Кричали с энтузиазмом гости и долго еще на все лады расхваливали ловкого стрелка. Между тем обед подошел к концу, и стальное тело вспомнило о том, что надо рассчитаться с Фернандо. В пограничных городах на ранчо, в золотом поле, спорщики не особенно затрудняют себя выбором места дуэли и начинают поединок там же, где произошла ссора. Стальное тело не считал нужным отступать от своих привычек. «Не можете ли вы предоставить мне ваш зал минут на пять?» – спросил он Диану, как будто речь шла о каких-нибудь пустяках. Она думала, что остальное тело намерен устроить танцы и спросила. «Кадриль? Великолепно. Я сейчас прикажу поставить здесь рояль». Стальное тело весело рассмеялся. «Если хотите, назовите это кадрилью, но у меня будет лишь один визави». Она вопросительно посмотрела на него. «Очень просто. Дон Фернандо предложил мне небольшой матч на пистолетах». «Дуэль? Теперь же?» «Право, господа, у меня никогда еще не было столь оригинальных и занятных гостей». Услышав слова «матч», «дуэль», «пистолет», гости начали прислушиваться и, узнав, в чем дело, с любопытством и нетерпением ждали поединка. Особенно была довольна дуэлью прекрасная половина, которой страшно нравятся кровавые драмы. Полковник Диксон немедленно принес два кольта и предложил их Дону Фернандо, у которого был лишь маленький карманный револьвер. «Они великолепны!» – расхваливал он их мексиканцу. «Я пользовался ими во время пограничных вылазок и уверен в их точности». «Уж не были ли вы деспирадо, господин полковник?» — насмешливо спросил его стальное тело. «Вы угадали. Я деспирировал даже неподалеку от ранчо монмартр фермы ваших друзей-французов». Ковбой был в таком состоянии, что не обратил серьезного внимания на слова полковника, в чем ему не раз приходилось позже горько раскаиваться. «Каких ужасных испытаний мог бы он избежать, если бы догадался...» Задать несколько вопросов янки, ставшему под влиянием винных паров, весьма откровенным. Гости, шумно болтая, перешли в большой зал, метров тридцать длиной, и двумя рядами встали вдоль стен. Зал был довольно широк, а ловкость обоих дуэлистов в стрельбе позволяла не опасаться шальной пули. Приготовления были недолгие. Стальное тело подошел к мексиканцу и спросил его об условиях. «Мы станем в противоположных концах комнаты у самых стен и будем стрелять друг в друга, не двигаясь с места, до тех пор, пока один из нас не упадет мертвым». «Олрайт», right, — согласился ковбой. «А кто подаст нам сигнал?» «Я! Я!» — воскликнула Диана и, получив от соперников благодарность за оказанную им честь, скомандовала. «По местам, господа». Держась прямо и уверенно, точно он и не прикасался к вину, стальное тело гордой и решительной походкой подошел, звеня шпорами, к стене, обращенной на север, и, повернувшись лицом к противнику, подготовил свои револьверы. Мексиканец направился к своей позиции быстрыми и нервными шагами. Резкие движения выдавали клокотавшую в нем ненависть, возбужденную ревностью. «Вы готовы?» — спросила молодая женщина, когда они заняли свои места. — Готовы! — Разом! — Пли! — Раз! — Два! — Три! На мгновение воцарилась мертвая тишина, а затем раздался выстрел, к удивлению присутствующих единственный. Не успело еще смолкнуть его эхо, как послышался крик бешеной злобы, и гости поняли, почему грянул только один выстрел. Оказалось, что когда Дон Фернандо поднял револьвер и, прицелившись в соперника, приготовился выстрелить, стальное тело выпустил заряд, не теряя по своему обыкновению времени на прицел. Его пуля, направленная, тем не менее, с поразительной точностью, угодила в самое дуло револьвера мексиканца. Удар был настолько силен, что искривил дуло, и оружие выпало из рук Фернандо. «Сам дьявол сидит в этом мерзавце!» — бешено вскрикнул мексиканец. Стальное тело расхохотался и обратился к нему, насмешливым и в то же время внушающим трепет голосом. «Эй, вы там! Не шевелитесь, если не хотите продырявить себе шкуру! Неужели вы станете стрелять в обезоруженного противника?» — воскликнул полковник Диксон. «Взгляните, он не в состоянии держать оружие!» «Если вам угодно, займите его место», — резко оборвал полковник остальное тело. Он сам поставил условие стрелять друг в друга, не двигаясь с места, до тех пор, пока один не упадет мертвым. «Я пользуюсь своим правом». Уверенный, что минуты его сочтены, Фернандо вытянулся во весь рост и, устремив на противника гордый взгляд, неподвижно стоял в ожидании смертельной пули. «Так, прекрасно. Смотрите же, не шевелитесь». кричал ему стальное тело. Присутствующие с изумлением смотрели на ковбоя, ровно ничего не понимая. «Не шевелитесь же, или вы погибли!» Еще раз крикнул он Фернандо и стал полить в него, неподвижного и окаменевшего от изумления, из обоих револьверов одновременно правой и левой рукой. Пальба, наполнившая зал густым облаком дыма и невообразимым гулом, длилась несколько секунд. Ко всеобщему удивлению, Фернандо продолжал держаться на ногах, бледный как мертвец, но не раненый. Стальное тело спокойно заткнул за пояс револьверы и подошел к сопернику. «Я мог бы вас убить», — сказал он, — «но не хотел этого, так как не питаю к вам злобы. Но вам не мешало все-таки дать урок за слишком спесивое обращение, и поэтому я счел нужным вас нарисовать». С этими словами он обратил внимание гостей на стену, у которой стоял Фернандо, и все увидели там следы пуль, которые так близко облегли фигуру мексиканца, что некоторые задели волосы, а другие оторвали лоскутье от его платья. С нехорошей улыбкой. Улыбкой и недовольства, что дуэль обошлась без кровопролития, Диана подошла к стене и показала гостям, что, соединив черточками следы, оставленные пулями, можно было бы получить силуэт Фернандо. Затем она обратилась к молодым людям и сказала «Поздравляю вас, господа. Вас, мистер Стальное Тело, за вашу ловкость, а вас, Дон Фернандо, за то». что вы дали нашему противнику случай показать свою ловкость. Завтра весь Денвер придет разглядывать эту стену. Ну а теперь я прошу вас пожать друг другу руку, благо все кончилось благополучно». Стальное тело прямодушно протянул руку, а Фернандо холодно подал ему два пальца, затем отозвал его в сторону и сказал с ненавистью и злобой, «Вы меня унизили, осмеяли». Вы меня уничтожили в сердце той, которую я безумно люблю. Лучше бы вы лишили меня жизни. О, она далеко увлечет вас. Эта тигрица с жемчужными зубами, эта сердцеедка, этот бич людей. Я оставляю вас между ненавистью и любовью. Надеюсь, что вы будете ими раздавлены. До свидания. Вы узнаете скоро, что значит ненависть испанца». После этого Фернандо удалился и исчез. Остальное тело, не ожидавший такой развязки, лишь пожал плечами и поспешил открыть бал с Дианой, ибо музыка приглашала кадрилья.